«Глава одиннадцатая. Я слабоумный парень. Обида смертельная. Как я и предполагал, Ирина на пляж не пришла. «Я неважно себя чувствую», — сказала она, когда я ей позвонил и поинтересовался, в чем причина ее бунта. «Наверное, простыла вчера вечером». «Выздоравливай», — не слишком искренне пожелал я. «Днем я привезу тебе калорийных и легко усвояемых гостинцев. Чао!» Лукавство Ирины реанимировало во мне хлипкую веру в то, что вчера вечером на моей лестничной площадке хулиганила именно моя подруга. Я мысленно составил список всех подобных недоумений, обвалившихся на меня в последние дни, и по одному вычеркивал их. Поговорив с Ириной, я вычеркнул недоумение, озаглавленное как «Романтический вечер при свечах». В на очереди стояло недоумение под кодовым названием «Неуловимый Макс». Коль пляжный сезон для меня скоропостижно закончился, я немедленно приступил к работе. Если в спальный корпус дома отдыха «Изумруд» можно было зайти в одних плавках, то в административный обязательно в брюках, рубашке и галстуке. Когда я появился в приемной, секретарша в застегнутом наглохо сером платье едва не свалилась под стол. «В таком виде нельзя сюда заходить?» – шипя, словно компрессор, произнесла она. «Директор запрещает. Немедленно выйдете». Наши точки зрения по вопросу внешнего вида категорически не совпадали. Я считал, что малиновые легкоатлетические трусы и пропотевшая насквозь майка с надписью «I am daft guy» – я слабоумный парень – смотрятся достойно и вполне целомудренно. «К сожалению, другого вида у меня нет», – ответил я, поглядывая на дверь с табличкой «Помощник по культмассовой работе». Директор категорически запрещает появляться здесь в пляжной одежде. Столбенее от моего цинизма распалялась секретарша. Она выскочила из-за стола и преградила мне путь. Я окинул взглядом ее платье, которое не только было застегнуто наглухо, так еще и доставало до полу. Дело в том, что мои смокинг, туфли, запонки, бабочку, черную шляпу и лайковые перчатки украли на пляже, когда я купался в море. Бессовестно клялся я, чуть прибавляя громкость в наушниках плеера. Началась моя любимая песня «Power to the people» в исполнении Джона Леннона. «Украли?» Захлопала глазами секретарша и развела руками, собираясь сказать, что ничем помочь мне не может. Но я ее перебил. «Поэтому я хочу обратиться с просьбой к помощнику по культмассовой работе». «А при здесь он?» «Он друг частного сыщика Кирилла Вацуре», пояснил я, вскидывая палец вверх и вероломно направляясь к кабинету Макса. А этому непризнанному гению ничего не стоит разыскать воришку. Секретарша двигалась параллельно со мной приставным шагом. Но Максим Анатольевич еще не приходил. Я ей не поверил. Уж больно хлопала она глазками. Приоткрыл дверь, заглянул в кабинет и, качая головой, упрекнул женщину. «А говорите, что его нет». Зашел внутрь и плотно закрыл за собой дверь. Макса в кабинете в самом деле не было. Я подошел к окну, сдвинул полоску жалюзи и посмотрел на заросший самшитовыми кустами двор. Затем пробежал взглядом по стенам, на которых висели фотографии в рамках. Это были портреты эстрадных артистов с автографами, причем на многих снимках лучезарное сияние звезды озаряло и счастливую физиономию Макса. Стол помощника по культмассовой работе был завален бумагами. Из пластикового стаканчика торчали обгрызанные карандаши со сломанными грифелями, протекшие шариковые ручки и засохшие фломастеры без колпачков. Компьютер допотобной модели был покрыт слоем пыли, а стекло монитора казалось рябым от жирных отпечатков пальцев. Я сел на стул и едва успел схватиться руками за стол, иначе бы неминуемо свалился на пол. У стула, оказывается, была сломана спинка, и на нее нельзя было опираться. Я осторожно водрузил локти на стол, проверяя, не поломается ли столешница под моей тяжестью. Ничего, выдержала. Беспорядок на столе вполне соответствовал состоянию мыслей в голове Макса. Невероятные идеи рождались и столь же быстро умирали. Он брался за 100 дел сразу, а выполнял сто первое, состояще из частей 53 и 22. Решая служебные проблемы, Макс попутно крутил роману с отдыхающими барышнями, которые, как правило, были едва ли не вдвое старше его, и писал стихи, которые много лет кряду тщетно пытался опубликовать в Приморском бульваре. Я просмотрел несколько бумаг, покрытых коричневыми кольцами, видимо, следами от кофейной чашки. «Договор трехгодичной давности с группой Кости» наполовину заполненная квитанция на оплату дорожного налога. Набросок стихотворения, которое начиналось словами «Девочка румяная моя, хоть не уклюшья, как медведь, но под мелодию дождя мне хочется тебя раздеть». Последнее слово было зачеркнуто и исправлено на «огреть». Потом я нашел новогоднюю открытку с отпечатком бутерброда, еще несколько старых договоров о выступлении в летнем театре каких-то неизвестных мне артистов и активированную интернет-карту, уголок которой был обрезан таким образом, чтобы было удобно ковыряться в зубах. Одно затхлое старье. Я не мог найти ни одного предмета, который говорил бы о делах Макса последних двух-трех дней. Я глянул на пол. По логике вещей, он должен быть замурован под слоем грязи, семечковые шелухи и пивных пробок. Ничего подобного. Паркетный пол был идеально чист и надраен свежей мастикой. Ухоженным и чистым выглядел и подоконник, а цветы в горшках были политы как минимум сегодня утром. Этот штрих, безусловно, дополнял противоречивый образ Макса. Но как его расшифровать? Я прошелся по кабинету, рассматривая все, на что еще не обратил внимание Все понятно. Каждый день здесь добросовестно трудится уборщица. Но ей позволено наводить порядок всюду, за исключением святая святых, рабочего стола Макса. Главный надзиратель культуры дома отдыха был убежден, что порядок на его столе идеален, все бумаги лежат в том порядке, который понятен и удобен ему одному, и ни при каких обстоятельствах трогать и менять их положение нельзя. А потому искать свежие следы служебной деятельности Макса нужно в мусорной корзине». Я не побрезговал покопаться в корзине, заполненной на треть смятыми и порванными бумагами. Вот пустая пачка из-под чая. Вот копия заявки в городскую типографию на печать афиши с текстом «Тайны индукции и дедукции». Современный Шерлок Холмс раскрывает секреты своей работы. Я разровнял заявку на колени, аккуратно сложил ее и сунул в карман. Может пригодиться Вот набросок стихотворения. Лето пришло. Как мне жарко теперь. Я обильно потею. Ах ты, сердце моё. Я мужик, а не зверь. И подмышками брею. Совсем свихнулся Макс. В одном случае он медведь, а в другом вовсе не зверь и даже подмышками бреет. Ничего более примечательного в корзине не оказалось. «Я уже хотел оставить ее, как вдруг заметил на самом дне бумажный шарик». «Опять стихи?» Я осторожно развернул листок и положил перед собой на стол. Это был короткий текст, отпечатанный на принтере крупным шрифтом. «Прибью, собака, если еще раз выпустишь на сцену этого поганца». У меня даже пульс участился от волнения. Я кинул взгляд на дверь». Мне показалось, что в приемной раздался голос Макса и смял лист в кулаке. Нет, дверь не открылась, никто в кабинет не вошел. Я встал у окна и еще раз прочитал короткое, но жесткое предупреждение. Надо полагать, что речь идет обо мне, и поганец – это я. Откуда взялась эта бумага? Кто ее написал? Я осмотрел лист. Ни следов, ни пометок. Только на правом поле серое пятно, напоминающее лошадиную голову. Подобное затенение обычно оставляет старый или испорченный картридж. Возможно, это предупреждение Макс получил по почте. Но где в таком случае конверт? Я еще раз обыскал корзину. Конверта нет. Может быть, Макс припрятал его, чтобы сохранить печать почтового отделения, откуда письмо было отправлено. Может быть, порвал на мелкие кусочки и выкинул в окно. Не исключено, что эту записку Максу подкинули без конверта, подсунули под дверь или передали через секретаршу. Вариантов много. Теперь можно попытаться объяснить странное поведение Макса. Его так сильно напугали, что он боится подходить ко мне. Но для чего он тогда следит за мной? Зачем ему понадобился обрывок газеты с заметкой о происшествии в Балаклаве? Всякие дурные мысли полезли мне в голову, но верх взяла достаточно правдоподобная версия. Продюсер моего двойника, дабы не было конкурентов, предупредил Макса, чтобы тот не вздумал организовать еще один концерт с моим участием, ибо тогда сразу вскроется, кто из двух вацур настоящий. Прибью, собака. Намерения достаточно убедительные. Не уверен, что Макс в самом деле собирался организовать еще одно мое выступление, но испугался он, судя по всему, здорово. Так испугался, что боится подойти ко мне. Или все-таки дыма без огня не бывает, и Макс готовил второй концерт с моим участием. От мыслей меня отвлек телефонный звонок. Я поднял трубку и выразительно прокашлялся. «Максим Анатольевич!» – услышал я в ответ голос секретарши. «А посетитель в трусах еще у вас?» «Некорректный вопрос», – ответил я. «Один кофе с сахаром, пожалуйста». На вопрос, который неожиданно всплыл в моем сознании, ответить мог только Макс. «Но где же он, черт подери?» Постучавшись, зашла секретарша. Увидев меня за столом, замерла, широко распахнула глаза. «А, а где Максим Анатольевич?» «В туалет вышел. Давайте кофе». Секретарша поставила чашечку на подоконник и, обескураженная моим вызывающим поведением, удалилась. Дуя на радужную пленку, я кирпичик за кирпичиком вкладывал в строительство главной версии. Предположим, Макс хотел еще раз затащить меня на сцену. Продюсер двойника узнал об этом и стал угрожать Максу. «Прибью, собака!» а Макс, в свою очередь, пробрался на концерт в Балаклаве и дал автоматную очередь по сцене, где выступал мой двойник. Началась война между продюсерами. Я усмехнулся и сделал глоток. С сахаром секретарша перестаралась. «Но откуда во мне скептицизм? Почему я не могу поверить в то, что Макс способен на столь радикальные меры?» Кто знает, какие мысли кружатся в голове у этого обильно потеющего мужика? Кто знает, каким разъяренным и страшным он бывает, если его обводят вокруг пальца какой-то самозванец? Я не располагал ни одним фактом, который бы обрушил эту свежевылепленную версию. Теперь можно было объяснить, зачем Макс утащил газетный обрывок. Его интересовало, как движется расследование инцидента в Балаклаве. Наворотил Делов, помощник по культуре. Откуда ж у него автоматы и патроны? Я допил кофе до конца, покачал чашечку так, чтобы кофейная гуща налипла на стенки, и поставил ее вверх дном на блюдце. В моей душе расцвела весна. Тайное стало явным, и эта явь на деле оказалась вовсе не страшной, какой она представлялась мне сначала. Я рассмеялся, вспомнив, как вчера вечером боялся выйти на лестничную площадку и прогнал таинственного злодея с помощью инвалида третьей группы, тети Веры, и потомственного алкаша Палыча. Все сложилось красиво и гармонично. Я со стопроцентной уверенностью мог назвать даже имя конкурента Макса, того самого продюсера, который стращал помощника по культуре грубым словом «собака». Конечно же, это тот самый Константин Григорьевич Батуркин, который дважды звонил мне на мобилу. Его можно разыскать через адресное бюро и без особых проблем прижать к ногтю. Но как теперь Максу выкрутиться?» Стрельба в летнем театре – дело серьезное, попахивает терроризмом или покушением на убийство. Остается надежда, что Макс стрелял холостыми патронами и вовсе не из настоящего калаша, а из газового муляжа. Тогда поступок Макса может быть расценен как хулиганство. При всех прочих положительных характеристиках Макс может отделаться условным сроком. Я бродил из угла в угол и чесал затылок. Эх, Макс, горячая голова! В какой-то степени я виноват во всей этой глупой истории. Не надо было соглашаться на этот дурацкий концерт современного Шерлока Холмса. Лежал бы все эти дни на пляже, подставляя спину Ирине. Неужели прибыль от одного концерта в летнем театре столь велика, что люди начинают сходить с ума? Но где же Макс? Меня охватило нетерпение. Хотелось увидеть Макса и поставить окончательную точку в этом скучном деле, которое тем не менее, попортила мне нервы. Полная прозрачность ситуации придавала мне то чувство свободы и необъяснимого счастья, какое испытываешь, когда смотришь в чистое-чистое небо и видишь на огромной высоте белую птицу. «Я невольно загляделся на фотографию, где Макс был снят в обнимку с актрисой Еленой Воробей. И тут, сам не понимая своего порыва, снял ее со стены, аккуратно выдавил стекло, вынул фотографию и сунул ее в карман. «Может, позвонить Ирине и рассказать ей, как я вчера объявил в своем подъезде полную мобилизацию?» Потом пообедать с ней в хорошем ресторанчике и отправиться на пляж, и млеть там под солнцем, и пытаться разгадать магическое слово, выложенное из гальки на моей спине. Идея была столь притягательна, что я решительно подошел к телефонному аппарату, но не успел дотронуться до него, как телефон зазвонил. Я ответил с той деловой нетерпеливостью, словно находился в собственном кабинете и проводил важные совещания. «У аппарата. Слушаю вас». «Максим?» – услышал я в ответ неуверенный женский голос. «А, извините, мне надо поговорить с Максимом». «А кто его спрашивает?» – все больше наглее поинтересовался я. «Его жена». Я прикусил язык и с трудом поборол желание немедленно положить трубку, словно на связи со мной оказался министр культуры. «Вы знаете, а его нет». «До сих пор нет?» – ахнула женщина. «Что же это такое? Куда он подевался?» В ее голосе проступали слезы. Я от неожиданности закашлялся. «А вы уверены, что он должен быть на работе?» – спросил я. «А где же еще?» – всхлипнула женщина. «Он ушел из дома очень рано. Говорит, совещание у директора. А сколько бы я ни звонила, мне говорят, что он еще не приходил». «Я уже не знаю, что думать». «А на мобильной вы ему звонили?» «Недоступен». «Мне очень хотелось успокоить женщину. Может, он срочно выехал встречать артистов?» «Какие артисты? У него все встречи на неделю вперед расписаны. Сегодня нет никаких артистов». Я не знал, что еще сказать. Женщина плакала в трубку. Ей ситуация представлялась в темных и, может быть, даже в драматических тонах. Я же не видел ничего страшного в том, что гуляка Макс до обеда не появился на своем рабочем месте. Возможно, я не знал нюансов, и случай действительно был из ряда вон выходящий. Я его товарищ, с опозданием представился я, тоже его ищу. Вы оставьте мне свой домашний телефон. Если у меня будут какие-нибудь сведения, я вам обязательно позвоню. «Да, будьте так добры». Я хотел добавить, чтобы она не звонила секретарше, потому как та располагает недостоверными сведениями. Но женщина уже положила трубку.